Глава шестая «У меня уже есть возлюбленный», — спокойно ответила я. Мне было интересно, способна ли она вообще здраво рассуждать. Если да, то с ней можно будет договориться. Разве я могу управлять своими чувствами? С твоим хозяином я познакомилась лишь несколько минут назад и еще не успела узнать его получше. Горничная, казалось, увеличилась в размерах, Мои аргументы окончательно привели ее в ярость. «Хозяин, люби, люби!» А потом, будто больше не в силах была находиться со мной в одной комнате, она рванула прочь и с грохотом захлопнула за собой дверь. «Ну, ясно. Мне не дают права на собственные чувства». Она искренне уверена, что хозяина должны обожать и что остальные ничто по сравнению с ним. А я, жалкая человечка, смею еще противиться, хотя должна целовать пол под его ногами в благодарность за то, что он удостоил меня чести его ублажать. Соответственно, надеяться на то, что мои просьбы будут выполняться, явно не стоит. Думаю, они рассчитывают на то, что, сильно проголодавшись, я стану более ласковой и послушной. А пока не покорюсь, меня вряд ли ждет шикарное обслуживание. Я вздохнула с тоской, вспомнив свое первое прибытие в зубастый уголок. Да, там тоже приходилось решать кучу проблем, но зато кормили шикарно. Фечки всегда заботились о том, чтобы я была сытой. Вот бы их сюда вместо этой гадкой горничной. Ну ладно, рано впадать в отчаяние. Бывала я уже в подобной ситуации. Да и работа управляющей закалила меня. Впечатлительная нервная девочка не справилась бы ни с сотрудниками, ни с клиентами. Этот красноволосый варзар плохо меня знает. И это мое преимущество. Раз уж меня оставили пока в покое, надо осмотреться здесь и обдумать ситуацию. Я огляделась. Итак, что мы имеем? Помимо огромной кровати имеется еще большой шкаф цвета слоновой кости. Судя по всему, именно из кости его и вырезали. Видимо, из кости какой-нибудь адской твари. Или опять беднягу дракона для этого использовали. Не удивлюсь, если они всем частям тела нашли применение. Еще имелось небольшое подобие комода и каменная тумбочка рядом с кроватью с противоположной стороны от драконьей головы. И все. В красноватом свете из окна все это выглядело особенно тоскливо. Я уж молчу о том, что в комнате было холодно и ужасно неуютно. Надо же, за окном жара, а я тут мечтаю о теплой одежде. Даже в одеяло не завернуться. Вместо него здесь легкое покрывальце. Видимо, сам Варзар, в отличие от меня, не мёрз поэтому и разгуливал тут спокойно в одной повязке. Наверное, его внутренний огонь греет. Демон все таки Интересно, а свет здесь включить можно? На потолке и на стенах имелись загадочные скопления полупрозрачных пузырей. Может, это и есть местные лампы? Хотелось бы знать, как их включать. Инструкции мне, разумеется, не оставили. Рассматривая пузыри, я вдруг заметила шевеление под потолком. «Жуки!» «Ага, выходят, за мной следят». Полагаю, горничная с помощью этих жуков беспрерывно за мной наблюдает. «Значит, надо быть аккуратнее». Учтем. «Но, в принципе, осмотр покоя в моем положении выглядит вполне естественно, так что пока нет никаких поводов меня в чем то подозревать». В одной из стен имелась дверь в ванную комнату. Разумеется, я туда заглянула. Неуютное помещение, деланное такой же чешуёй, было довольно просторным. Здесь зачем-то тоже сделали окно, да еще большое, в полный рост. Видимо, Варзар не только не боялся, что за ним будут подглядывать, а, напротив, очень на это рассчитывал. В углу комнаты было каменистое углубление напоминавшая небольшой бассейн, которая при моем приближении начала само собой наполняться исходящей паром водой. Ага, ну тут все ясно. В отдельной нише обнаружился трон. По-другому и не скажешь. Настоящий трон с высокой узорчатой спинкой и широким сиденьем, в центре которого имелось отверстие без дна. Оно явно уходило куда-то в тёмные недра замка. Я нервно хихикнула. Да, на таком унитазе только судьбы мира решать. Интересно, самовлюбленный демон, небось, и слуг с докладами тут принимает? Вместо рулона бумаги сбоку стоял до изящный каменный ящичек, искусно вырезанный из красного кристалла. А внутри лежала стопка салфеток из бежевой бархатистой ткани на которой даже был выткан какой-то еле заметный узор. Похоже, демон с большим уважением относился к собственным физиологическим процессам. Следующим я рискнула осмотреть балкон. Выход на него действительно обнаружился за шторой. Честно говоря, выходить на балкон было жутковато. У него не было никакого видимого прикрытия, ни обычного, ни магического. Вообще ничего не было, кроме перил. Проще говоря, балкон был открыт всем ветрам. Если, конечно, здесь вообще когда-нибудь бывал ветер. Но все же я рискнула выйти. Ведь Варзар дал свое разрешение, а моя жизнь была для него очень ценна. По крайней мере, сейчас, пока дар еще не передан. И действительно, на балконе было так же холодно, как и в комнате. Что удивительно, перила были увиты неестественно яркими цветами, но это лишь подчеркивало ужасающий контраст с обожженной голой долиной, лишенной малейших признаков хоть какой-то растительности. Кроме того, при попытке прикоснуться к ним стало ясно, это лишь иллюзия, рука прошла сквозь них. Ну да, откуда тут цветы? Полагаю, ими решили украсить балкон, чтобы подчеркнуть статус хозяина замка. Мол, вон у меня тут какая диковинка. Любуйтесь этой обителью местного бога и ярче осознавайте его избранность и, соответственно, свою ничтожность. Сомневаюсь, что их разместили специально к моему появлению. На мои чувства им тут глубоко плевать. Взявшись за ледяные перила, я смотрела окрестности. Адские псы по-прежнему прогуливались вдоль рва с густой чернильной жижей, при взгляде на которую начинала кружиться голова. А за рвом простиралась черная каменистая долина без признаков растительности, зато с оптимистично бурлящими оранжевыми лужами. Внезапно, чуть поодаль от рва, мне почудилось шевеление. Адские псы встрепенулись и глухо зарычали. Они тоже почувствовали угрозу. В застывшем воздухе на миг обрисовались контуры жуткой твари, отдаленно похожей на кожество паука размером с быка. Она подкрадывалась к замку, сливаясь с поверхностью. Три пса ринулись в её сторону. Раздался хруст. Псы настигли добычу. «Брррррр!» — я поёжилась. «И не только из-за жуткого существа». Так странно смотреть на жаркую долину с заполненными лавой трещинами и мёрзнуть. Ладно, пожалуй, хватит с меня любования местными красотами. И так ведь ясно, что даже если получится найти какое-то средство от жара и чем-то отвлечь адских псов, все равно попадешь в зубы какой-нибудь хищной твари. Вернувшись в комнату, я заглянула в шкаф, надеясь обнаружить там какую-нибудь теплую одежду или хотя бы теплое одеяло, в которое можно завернуться. Не тут-то было. Да, моего прибытия явно ждали, и одежду для меня заботливо подготовили. Но какую? Я потрясённо рассматривала прозрачные и тонкие, как паутинки, платья с вырезами на тех местах, которые обычно полагается прикрывать. Гадкие извращенцы! Ну нет, даже мой халатик теплее, чем эти тряпки. И вообще, по сравнению с ними, он выглядит невероятно приличным и закрытым.